Макс сидел напротив амбразуры, вместо стула используя широкую чурку. Без дела охотник сидеть не любил, вот и сейчас полировал меч. Клинок лишь на вид, дело простое и вечное. Заботы требует неустанной. А такая погода для него и вовсе швах. Ржавчина за любую микроскопическую царапинку норовит уцепиться вот и приходится заботиться о полировке и не спит воин а оружие целее будет время от времени макс прерывал работу подходил к и изучал окрестности увиденное его ни разу не обрадовало погода и не думала улучшаться дождливый мрака на земле или грязь или лужи третьего не дано но погода волновала охотника меньше всего главной проблемой Были хайты. За ночь ситуация с ними не улучшилась, наоборот, ухудшилась. Их стало больше, гораздо больше. Хотелось бы верить, что это их главные силы. Если это всего лишь один из подобных отрядов, то шансов у землян нет даже теоретически. Макс часа два бегал от башни к башне, пытаясь прикинуть их численность. При разных подсчетах у него вечно выходили разные цифры, но в одном он был уверен совершенно точно. Хайтов здесь не меньше полутора тысяч и вряд ли больше двух с половиной. Неприятные цифры. Кабан, убедившись поутру, что враг на приступ не спешит, завалился у стены на соломенный мат и уже давно сотрясал башню громовым храпом. Неплохо бы последовать его примеру, но не хотелось. Макс самому себе не хотел признаваться, что с нетерпением ждет завтрак. При этом он не был голодным. Хлопнула дверь по лестнице, застучали шаги. Не похоже на поступ мужчины, но и на прежние невесомые шаги тоже не похоже. Завтрак принесла девочка, совсем ребенок. Но узнавая знакомые черты, Макс понял, что это наверняка сестра той самой восточницы. Подставляя свою миску, он вкрадчиво поинтересовался. «А куда пропала твоя сестра? Та, которая обычно еду носит сюда». Девочка, изучающе взглянула на охотника и, сочтя его за человека, заслуживающего хоть минимум доверия, сообщила. «Отец сказал мне нести еду сюда. Вас много стало, в одиночку всех не накормить, а стынет котел, пока одна будет носить. Ты передай своей красивой сестре привет от меня. Скажи, что из ее рук простая похлебка кажется королевской пищей». Девочка заулыбалась, кивнула, потопала наверх. Кабан, проснувшись, потянулся к своей миске, сона спросил, «Ну что там с рацией?» «Да то же самое, не работает. Скверно. И починить некому. Поселки, надеюсь, починят. У нас здесь даже паяльника нет. Что-то ты спишь, как мертвый, да и храпишь нездорово. Кабан, вздохнув, согласился, «Есть такое». Похоже, простыл я немного, морозит маленько. Шубы тогда вниз, в тепле отлежись. На том свете отлежимся. Стоит в тепле завалиться и расклеюсь сразу. Дня два-три толку от меня не будет. Позавтракали молча. Затем кабан, несмотря на уговоры товарища, отправился на обход крепости. Да и с Геной ему зачем-то вдруг пообщаться захотелось Тот там где-то бродил. Макс, еще раз посмотрев на Хайтов, мысленно пожелал им окоченеть до смерти под этим дождем, после чего завалился на освободившийся мат. Да обеда можно теперь поспать. Кто знает, дадут ли потом отдохнуть».